Глава 32. Мацнев жил с женою в конце Пушкинской улицы. У него было двое детей — мальчик 14 лет и девочка 6. И оба не от него. Он это знал лучше, чем кто-либо. Обыкновенно муж и жена находились на своих половинах, и бывало так, что они по неделям не виделись друг с другом. Но со временем войны они как-то сблизились, сошлись на общих интересах войны, а со временем революции... Они стали друзьями. Много способствовало этому и то, что Мануцков был убит в 1915 году во главе своего полка. А Варваре Дмитриевне приходилось скрывать свое неутешное горе. Тут Мацнев отнесся к ней с истинно христианским участием и утешил ее умной и дружеской беседой. Варвара Дмитриевна была моложава и красива, она была умная и образованная женщина. Когда она была в полку, ее боялись, и когда нужно было услышать честный разумный совет, советовались. Варвара Дмитриевна искренно обрадовалась Саблину. «Варя, чайку нам дашь?» — сказал Мацнев. И Саблин с удивлением услышал «И это ты, и это уменьшительное имя». Они уселись в столовой. Так вот, Саша, Лейн этот самый является до некоторой степени загадкой. «Прости, Иван Сергеевич», — перебила его Варвара Дмитриевна, Вы будете говорить о политике? Да. Я смотрю комнаты. Не подслушивают ли. Мавра у меня служит 20 лет. Я ее девочкой взяла и сама воспитала. А теперь так и трется у дверей. Все норовит подслушать и передать в комиссариат. Павел тоже сам не свой стал. Ливрею надевать отказался. Это, говорит, мундир раба. Да, Саша, народ с ума посходил. Да и как не сойти, когда слыхал, какую философию его пичкают и какую звериную погромную религию ему проповедуют. Так вот о Ленине. Говорят о нем многое. Начну сначала. Владимир Ильич Ульянов, литературный и революционный псевдоним Энн Ленин, родился в Симбирске 10 апреля 1870 года. Он происходит из потомственных дворян. Отец его, когда-то богатый помещик, занимал довольно видное место инспектора народных училищ. Старший брат Ленина Александр в 1887 году был обвинен в организации покушения на императора Александра III и приговорен к смертной казни. Прокурор на мольбы матери о помиловании сказал, что помилование будет, наверное, если только Ульянов признает свою вину. Было составлено прошение, и надо было, чтобы осужденный подписал его. Приближался день казни». Накануне мать с младшим сыном Владимиром, которому было тогда 16 лет, отправилась в Шлиссельбургскую крепость, где помещался сын, присужденный к смерти. Целую ночь в присутствии жандарма и на глазах у Владимира она простояла на коленях на холодном полу, не сводя глаз сына, и протягивала ему перо и бумагу. Сын остался непреклонным. На рассвете его казнили. Этот случай произвел страшное впечатление на мальчика и сделал его почти душевно больным. Замкнутый, угрюмый, одинокий среди товарищей, типичный первый ученик, всегда выставляющий свою руку над головами товарищей, любитель пятерок, ревниво оберегающий свою собственность, никогда не подсказывающий товарищам и не позволяющий списывать, он замкнулся в себе еще более. Он был от природы скуп и расчетлив, никто из товарищей не любил его. Он был жесток и равнодушен к слезам и страданиям людей. По окончании гимназии Ленин поступил на юридический факультет Казанского университета, откуда был исключен за участие в кружках. Ленин переехал в Петербург, где сдал государственные экзамены. В Петербурге в Союзе освобождения труда началась его нелегальная работа. В конце 90-х годов Ленин был арестован и отправлен в Ссылку. Из Ссылки он сбежал за границу, в Швейцарию. И в 1901 году вместе с Плехановым вошел в редакцию газеты «Искра». Писать и проповедовать, но кроме жидкой и плохо составленной брошюры о земельной собственности, до пошло-революционных газеток «Вперед» и «Искра» он ничего не писал. Проповедовать? Ну, ты слыхал сам, как он говорит. Камни ворочает, он не оратор, да и наружность у него отталкивающая. Он просто жил в Швейцарии, пользуясь репутацией убежденного марксиста, полупомешанного человека, ненавидящего Россию и способного на любую гнусность, потому что он даже и не понимает и не признает, что такое гнусность. Вот тебе наглядный пример. В 1898 году в России основалась Социал-демократическая партия. В 1903 году на Лондонском съезде она раскололась на партии меньшевиков и большевиков. И во главе большевиков стал Ленин. В 1905 году Ленин приехал в Петербург. И здесь для разрушения меньшевиков-плехановцев, которых он возненавидел, он сошелся с агентами охранной полиции, Малиновским, большевистским депутатом в Государственной Думе и Черномазовым, редактором выходившей тогда в Петербурге газеты «Правда» и стал работать через департамент полиции. «Милая личность», — сказал Саблин. «Да, Саша, человек, у которого ни Фои, ни Лои, ни вера, ни закона. И в этом вся его сила». Война с Германией застала его в Галицийской деревне. Он был арестован австрийскими властями, но вскоре отпущен и переехал в Швейцарию. Здесь он принял участие в Циммервальской и Кемертальской конференциях и выработал резолюцию о том, что для рабочих всего мира поражение выгоднее победы. Он стал работать для этого поражения. В 1914 году германский генеральный штаб в поисках шпионов и предателей обратил внимание на достойного Владимира Ильича. Владимир Ильич тогда не признавал Отечество, поэтому германское императорское правительство могло, по его мнению, не быть его врагом. Он носился в это время с мечтами о мировой революции, и ему нужны были деньги, много денег. Его взгляды оказались удобными для германского штаба, и он получил крупную сумму в 70 миллионов марок, за которую и обязался разложить русскую армию и склонить Россию к сепаратному миру. Итак, сумасшедший политический преступник, маньяк, утопист, шпион и предатель, о котором в распоряжении сыскной полиции были самые точные и неопровержимые данные, пребывает с определенной целью уничтожить и опозорить Россию за немецкие деньги. Об этом знает Керенский и вся его теплая компания. Об этом знает Верховное командование, знают союзники. Что они делают? Ну, ты сам видел. — Шут Гороховый, — сказал Саблин. — Конечно, Шут Гороховый. Но этот шут с необыкновенным упорством ведет свое дело. В начале лета некий доблестный Донец придает своего командира в руки солдат, которые его чуть не разорвали. Следствие, Донец получил на это деньги из дворца Кшисинской. Все наши следствия о бунтах в войсках приводят к одному месту — дворцу Кшисинской. «Дворец Кшисинский, Обивают красным кумачевым, винчивают красные лампочки. Там ежедневно по несколько раз появляется этот шут и говорит свои страшные речи. Скажи мне, Саша, кто виноват? Германский генеральный штаб, который, изнемогая в борьбе с врагом, решил пустить такие удушливые газы, которые бы задурманили мозг русского народа? Нет», — сказал Саблин. Я знал, что ты скажешь «нет». Я знал, что ты справедлив. На войне все средства позволены. И это уже наше дело — парализовать работу неприятеля. Что же, Ленин виноват в том, что он разрушает армию. Но ведь знают, кто он такой. Его формуляр имеется от юных дней. Знают и откуда он приехал, и для чего, и с какими деньгами. Нет. И Ленин не виноват, а виновата правительство и народ. Да и народ я откину. Виноват во всем Керинский и те, кто с ним. Но слушай дальше. Уже, кажется, и так физиономия Ленина достаточно хорошо определена. Но русскому обществу этого мало, особенно высшей интеллигенции. Ему нужно оправдать свою гнусность тем, что с Лениным Нельзя бороться, потому что за ним стоят какие-то страшные силы. Всемирный еврейский кагал, всемогущее масонство, демоны, бафомет, страшные силы бога тьмы, побеждающего истинного бога. На ухо шепчут «Ленин, не Ульянов, сын саратовского дворянина». Русский не может быть предателем до такой степени, на такое дело пойти может только еврей. И вот творится легенда. В конце 70-х или начале 80-х годов через Симбирск в Сибирь шла партия каторжан. В числе них был еврей Хайм Гольдман, и с ним его сын, маленький слабенький еврейчик. Он свалился на улицы Симбирска, и его подобрала жена Ульянова, крестила его и, несмотря на протесты мужа, усыновила. — Итак, Ленин еврей. — Да ерунда какая! — воскликнул Саблин. — Мы же видели его. В нём ничего еврейского, скорее, что-то монгольское в его косых глазах. И почему Иван Сергеевич на гнусность против Родины не способен русский человек? Разве не русский дворянин и князь Кропоткин положил краеугольный камень той анархии, той тюрьмы для русского народа, здание которой выводит теперь Ленин? Родзянка и Алексеев разве не русские люди? Они они ли толкнули монархию и, повалив, разбежались? «Верно, Саша, верно». Но тогда нет таинственности, тогда не о чем шептать друг другу на ухо и передавать тайны, только мне одному известные. Да видишь ли, и этого мало нынешним кумушкам. Оказывается, подлинный Ленин, уже не знаю, который, Ульянов ли или Гольдман, ну, словом, тот, который писал в Искре и редактировал вперед и был вождем партии большевиков, умер в Берлине в 1912 году и партией социал-демократов был заменен похожим на него евреем, циберлином. Так еще вкуснее выходит, одна фамилия чего стоит. Все это хорошо для бульварного романа. Не только Саша для романа. Это хорошо и для будущего историка. Как теперь Соловьевы, Костомаровы, Ключевские носятся с разными дмитриями так в будущем придется повозиться с Лениным. Мы теперь все знаем, а лет через триста. Разберись-ка, где правда. А по-твоему, где правда? По-моему, мы ведь своими глазами видели. Ленин есть Ленин, и больше ничего. Ни жида, ни дьявола, ни масон тут нет. Когда я командовал Энским армейским корпусом, пуская клубы папиросного дыма, сказал Саблин, одной из рот командовал капитан Верцинский. Неприятная личность, социал-демократ, меньшевик, плехановец, он мне все тумана напускал с масонами. А вот что ты, философ зарывшейся книги, об этом думаешь? Мацнев не сразу ответил: Видишь ли, а русское общество любит таинственность, ему дай Пугачева, а сзадь поставь императора Петра Федоровича, скончавшегося и погребенного. Ему дай Наполеона, и при нем звериное число 666 и пророчество апокалипсиса. Так и тут, что Ленин, Вильгельм, это интересно. Нет, вот если Ленин — масон высокого просвещения, если тут и треугольник, и циркуль, и зми, и тьма веков, доходящая до Адонирама, и бычья голова Бафомета, ну тогда полное оправдание нашей растерянности, нашей покорности и трусости. Сила, мол, солом ломить, а масоны — сила. — Так ты веришь в масонов? — Как не верить в то, что есть? Масонские ложи были и теперь есть. В них не верить нельзя. Но во всемогущество масонов я не верю. Хотя, конечно, есть какие-то странности, и хотелось бы, чтобы их не было. Мацнев замолчал и задумчиво помешивал чай в граненом хрустальном стакане. Варвара Дмитриевна тихо сидела за самоваром и смотрела на опущенную портьеру двери. Саблин ждал, что скажет дальше, Мацнев. В 1905 году некто Нилус выпустил книгу под названием «Сионские протоколы». Мне, как бывшему правоведу, сразу стало заметно, что это ловкая имитация. Сионских мудрецов, конечно, никаких не было. Не было и их протоколов. И вся книга... Не протоколы действительно бывшего заседания, но компиляция различных ученых трудов, имеющих прикосновение к масонству. Книг по своему проведению поразительная. Мало ли таких книг выходило и выходит. Но вот что любопытно. Она мало обратила внимание публике, но зато теперешнее правительство, во главе которого стоит Керинский, усиленно ею заинтересовалось. Она вышла на днях, не знаю, каким уже изданием. Иду я 5 июля по Литейному, большевики бунтуют, труп казаков и казачьих лошадей еще не убраны. Вдруг вижу большой наряд милиции у книжного магазина, и вся лавка наизнанку вывернута. «В чем дело, товарищ?» спрашиваю: «А бравый милицейский, видать, уцелевший каким-то чудом из бывших городовых, рапортует мне». «Распоряжение господина Керенского, чтобы книгу Нилуса «Сионские протоколы» изъять из Вредная сказывает сказывают книга». «От тебе и свобод печати», — подумал я. «От тебе и завоевание революции». «Совсем это как при проклятом царизме делается». «Да и книга, видно, хороша, что в такое тревожное время ее отыскать надо». не допил чай и, увидав, что Саблин отказался от него, сказал. «Пройдем в кабинет» а я покажу тебе целую литературу по вопросу о масонстве. Согласись, милый друг, не было бы масонства, не стали бы писать о нем толстые тома.